Леди Розмари была в простом утреннем платье, и я подозревал, что после какого-то урока с фитцем Виджилантом она намеревалась приступить к гневным делам. В противоположность ей, Четч щеголял в облегающей зелёной рубашке с пышными белыми рукавами. Рубашка была перехвачена чёрно-серебристым поясом, а её полы почти достигали коленей. Его штаны были чёрными, туфли тоже чёрные, но ещё и расшитые серебряными бусинами. Седые волосы были убраны назад и стянуты в суровый воинский хвост. Для Чейда сейчас явно было не окончание весёлой ночи, а начало трудового дня. Он не стал ходить вокруг да около, как ты здесь оказался. Я взглянул ему прямо в глаза. Ну тот же вопрос я задал юному фицу Виджеланту примерно 4 месяца назад. Его ответ меня не удовлетворил, так что я подумал, что могу прийти сюда и получить лучший от тебя. Чет пренебрежительно фыркнул. Ну что ж, в былые времена ты легче относился к розыгрышам. Он пересек комнату, держась немного скованно. Я заподозрил, что под рубашкой его торс туго перебинтован, чтобы придать стройности и облегчить нагрузку на старую спину. У камина он рассеянно огляделся по сторонам. Куда подевалось моё кресло? Розмари издала тихий, досадливый вздох. Прошли месяцы с той поры, как вы тут бывали, и вы сказали, что я могу всё обустроить по-своему. Он бросил на неё сердитый взгляд. Не обязательно было менять всё так, чтобы досадить мне. Она поджала губы и покачала головой, но махнула рукой Фицу Виджеланту. Старое кресло в углу с другим хламом, ожидающим, когда его выбросят. Принеси его, пожалуйста. Хламом? возмущённо повторил Чейт. Каким ещё хламом? «У меня тут не было хлама». Она скрестила руки на груди, растрескавшиеся миски и щербатые чашки, маленький котел со сломанной ручкой, фляги со старым маслом, которое почти превратилось в смолу, и весь прочий ссор, который вы спихнули на дальний конец стола. Чейд еще сильнее помрачнел, но лишь проворчал что-то в ответ. Фиц-Виджеланд притащил его старое кресло обратно к очагу, Не вставая, я подвинул кресло Розмари, чтобы освободить место. Впервые за десятилетие я вновь увидел кресло Чейда. Витые деревянные детали покрывали глубокие царапины, стыки расшатались, а на подушке всё ещё было видно, где я её зашил, когда проныра, его ласка однажды ночью решил напасть на кресло. Я окинул комнату взглядом и спросил: "Никаких ласок и никакого помёта?" Езвительно ответил Розмари: Чейт закатил глаза, глядя на меня, со вздохом опустился в кресло, оно заскрипело под его весом. Он уставился на меня и так, Фиц, как твои дела? Я не собирался позволить ему так легко отмахнуться от моей миссии. Я раздражён, оскорблён. И держу ухо востро, стои поры как обнаружил, что к колыбели моего ребёнка подкрался убийца. Чейт издал не то пренебрежительное фырканье, не то смешок к убийце, едва ли. Он еще даже не шпион. «О, это так утешает», — ответил я. «Ах, Фитц, куда еще я мог его послать, чтобы он набрался опыта?» «Все не так, как когда ты был мальчишкой». Тогда назревала война, а вероломный маленький претендент на трон жеманничал и интриговал прямо здесь, в Оленьев замке, У меня было с дюжину способов оценить твои успехи, не выходя за пределы замковых стен. Но Фицу Виджиланту не так повезло. Мне приходится высылать его подальше, чтобы испытать. Я стараюсь аккуратно подбирать ему задания. Я знал, что ты не причинишь ему вреда, и подумал, что это может быть хорошим способом проверить его отвагу. То есть ты не меня проверял? Чейт Рассейнов взмахнул рукой. Может быть, чуть-чуть никогда не помешает убедиться в том, что кое-кто не потерялся на ровку. Он огляделся по сторонам. Что там у тебя? Вино? Да, я заново наполнил свой бокал и протянул ему. Он взял, сделал глоток и поставил в сторону. Выждав, я спросил: "И зачем же мне может понадобиться снаровка?" Он уставился на меня своими пронзительными зелёными глазами. "Ты привёл в этот мир ещё одного видящего и задаёшь мне такие вопросы?" Я сдержал свой гнев. невидящего. Ее зовут Би Баджерлок. Я не стал говорить, что моя малышка никогда не станет представлять для кого-то угрозу. Он подпер рукой подбородок, опустив локоть на ручку кресла. Ты потерял хватку. Если думаешь, что такой тонкий щит может ее уберечь. Уберечь от чего? Я бросил взгляд мимо него, туда, где стояли Розмари и Фитц Виджеланд, Единственная угроза, замеченная мной, проистекала от людей, которым казалось бы, мне следовало доверять, от людей, которых я считал её защитниками. Это была не угроза. Это было напоминание о том, что тебе не следует терять бдительность с самого начала. К тому времени, когда опасность становится очевидна, уже поздно выдвигать защиту. Он свёл жёсткие брови, глядя на меня. Скажи, Фитц, какое будущее ты планируешь для этого ребёнка? Как и чему будешь её учить? Что дашь ей в приданое? И как надеешься выдать её замуж? Я уставился на него. Она младенец, чейт, и возможно, навсегда им останется. Если бы начнёт расти и демонстрировать шустрый ум, у меня хватит времени, чтобы поразмыслить о таких вещах. И всё же меня поразило то, что я даже не подумал про то, о чём сказал чейт. Что станет с моей дочерью, когда молли и я умрём? в особенности, если она окажется идиоткой. Чейт повернулся в своём кресле, и под его рубашкой на миг проступили бинты. Он окинул взглядом слушателей: "Разве вам двоим не надо заниматься уроками?" "Да, но где-то в другом месте", властным тоном прибавил он. Розмари на миг поджала губы. "Завтра", сказала она Фицу Виджиланту, и глаза у мальчика округлились от того, что его так поспешно отпустили. Он изобразил поклон Розмари, повернулся к нам и застыл, явно не понимая, как с нами попрощаться. — Я любезно ему кивнул. Надеюсь, вскоре тебя не увидеть, Фитц-Виджиланд. — Взаимно, сэр, — ответил он и замер, гадая, не слишком ли дерзко себя повел. Чейт коротко рассмеялся, мальчишка шмыгнул прочь из комнаты, и в последний раз, досадливо вздохнув, леди Розмари последовала за ним с куда большим достоинством. Чейт дал им возможность уйти по тайной лестнице подальше, прежде чем повернуться ко мне. Признайся, что ты совсем не думал о её будущем. Не думал. Потому что даже не понял, что мы ли беременны. Но теперь, когда бис с нами, би. Ну что за имя? Она выживет? Она здоровая, беспощадно перебил он. Я ответил не сразу. Она крошечная, Чейт. И Молли говорит, что она не делает того, что должна бы уже делать. Но она хорошо ест и спит, и иногда плачет. Если не считать того, какая она маленькая, и того, что она еще не поднимает голову и не перекатывается, я не вижу ничего дурного. У меня закончились слова. Чейд взглянул с сочувствием и доброжелательно проговорил. «Фитц, тебе придется продумать все варианты ее будущего». «Что ты будешь делать, если она окажется недалекой?» или никогда не сможет за собой ухаживать, или если вырастет красивой и умной, и люди признают в ней видящую, а если она будет обычной, заурядной и не очень-то сообразительной? Все будут по меньшей мере знать, что она сестра королевского мастера силы. Этого хватит, чтобы за ней кто-то приударил. Или превратил в ценную заложницу. Не дав мне собраться с мыслями, он прибавил... Нетл была достаточно хорошо образована для сельской девушки, которая вряд ли светила что-то большее, чем выйти замуж за фермера-землевладельца. Поговори как-нибудь с ней о том, каких знаний ей не хватает. Барич научил её читать, писать и считать. Молли обучила домашнему хозяйству и садоводству, и она хорошо обращается с лошадьми, но история, облик мира, языки с этим у Нетл были сложности. И она провела годы, заполняя пробелы. Я встречал других детей Молли, и они достаточно славные ребята. Но ты растишь не дочь фермера, Фитц. Если бы кости упали по-другому, она могла бы надеть венец принцессы видящих. Не наденет. Но ты должен воспитать ее так, словно это могло бы случиться. Если ее можно воспитать. Я отпихнул эту мысль прочь, следуя логике Чейда. Почему? Почему? «Потому что никто не знает, что принесет судьба». Он неопределенно взмахнул одной рукой, поднимая бокал вина другой. «Если ее проверят на силу, и такова и найдется, ты предпочел бы, чтобы она пришла в Оленьий замок без знаний о своей родословной? Ты хотел бы, чтобы она боролась, как Нетл, и училась лавировать в придворных водах? Скажи-ка, Фитц, если ты взрастишь ее, как Би-Баджерлок, То со спокойной душой выдох замуж за фермера и позволишь влачить свои дни в муках. Если она его полюбит, а он полюбит её, нет в этой судьбе ничего ужасного. Что ж. Ну а если богатый и знатный мужчина в неё влюбится, а её вырастят достойный ему в пару, и она его полюбит, такая судьба может оказаться получше, не так ли? Я всё ещё пытался придумать ответ, когда Чейт заговорил снова. У Фитца Виджеланта не было будущего. Молодая жена лорда Виджеланта не понимает, как с ним быть, и негодует из-за того, что он старше законного наследника, которого она родила своему лорду. Она растит двух его младших братьев в ненависти к нему. Для меня дошли слухи, что она пыталась устроить тихую смерть для мальчика. И потому я привез его сюда, чтобы сделать из него еще одного полезного бастарда. «Он выглядит достаточно смышленно», — осторожно сказал я. — Да. осмысленным, да, но снаровки у него нет. Я сделаю с ним что смогу. Однако через 7-8 лет мне придётся куда-то отслать его. Жена лорда Виджиланта относится к нему так, будто он отбирает у её сыновей их законное наследство. Она уже ворчит по поводу того, что он при дворе. Она деятельная, а это худшая разновидность ревнивец. Будет лучше для всех, если его не окажется в Оленнем замке. когда она представит здесь двух своих сыновей через 7-8 лет в отличие от тебя я планирую жизнь тех, кто под моей защитой заблаговременно и ты попросишь меня принять его я нахмурился пытаясь вникнуть в его план как возможную пару для би когда она повзрослеет боги нет давай не будем смешивать эти линии крови мы найдём ей какого-нибудь молодого лорда из бакко я думаю — Ну да, я бы хотел, чтобы ты его принял, когда он будет готов. — Готов стать убийцей и шпионом? Зачем? Чейд покачал головой. Он казался до странности разочарованным. — Нет, не выйдет из него убийца. Я в этом уверен, хотя Розу Мари еще надо переубедить. И потому я направлю его образование в другое русло. Такое, что будет полезно нам обоим. У мальчика блестящий ум. Он учится почти так же быстро, как ты, и сердце у него верное. Дай ему хорошего учителя, и он станет преданным, как гончая, и очень заботливым по отношению к Би. Чейт медленно кивнул, глядя на угасающее пламя в камине. Он быстро усваивает языки, и память у него почти как у менестреля. В облике наставника его можно поместить в твой дом, и это будет лучше для них обоих. Кусочки начали складываться. «Ох, Чейд, ну неужели тебе так трудно было напрямую попросить об услуге?» «Я все сказал за него. Мальчик тебе нравится. Но если ты оставишь его здесь, то рано или поздно, когда его законно рожденные братья приедут в Олений замок, не миновать беды, в особенности, если он подружится с кем-то из местных аристократов». Чейд кивнул. «Он очень обаятелен, любит людей». любит быть среди них, и они его любят. Он быстро становится слишком заметным для хорошего шпиона. И у него нет того, что есть у нас и позволяет нам убивать. Он втянул воздух, как будто собирался сказать что-то ещё, но лишь вздохнул. Мы оба молчали и думали. Я спрашивал себя, правда ли в нас есть особая способность или напротив, отсутствие чего-то такого, что есть у других, позволяет нам заниматься нашим ремеслом? Молчание было неуютным, и всё же нас объединяли не угрозении совести. Я сомневался, что у этого чувства есть название. Мне надо поговорить с Молле. Он бросил на меня быстрый взгляд искоса. "И что ж ты ей скажешь?" Я прикусил губу правду, что он бастард, как и я, что из-за этого у него в конце концов будут неприятности, возможно, он даже погибнет. что он хорошо образован и станет хорошим наставником для маленькой девочки. Выходит, ты скажешь правду, да не всю, уточнил Чейт вместо меня. Почему не всю, спросил я. И в самом деле, почему? иронично поддакнул Чейт. Тебе пока что нет нужды обсуждать это с Молли. Думаю, пройдут годы, прежде чем мне придётся отослать порнишку к тебе. Я его воспитаю, научу всему, что он должен будет знать в качестве наставника. и телохранителя. Пока он еще не готов, могу отправить к вам знакомую няню. Лицо как у зайчихи, рука как у кузнеца. Не самая смышленая из служанок, но как охранник безупречно. Нет, спасибо. Думаю, пока что мне по силам защищать свою дочь. Ох, Фитц, я не согласен, но знаю, когда с тобой бесполезно спорить. Мы с Ридлом пришли к выводу, что тебе нужны домашние солдаты, но ты не слушаешь». Сколько раз я предлагал, чтобы ты поселил у себя в вывором лесу одного из наших подмастерий в силы, чтобы даже в твоё отсутствие можно было быстро передавать сообщения. Тебе нужен свой человек, чтобы охранять твою спину и общаться со слугами, приносить тебе новости, которые ты иначе никогда бы не услышал в своих владениях. Чейт поёрзал в своём кресле, старая древесина заскрипела. Его внимательный взгляд встретился с моим упорядом взглядом. Я победил. Ну ладно, уже поздно. Или рано, в зависимости от того, в какое время дня ты работаешь. Как бы там ни было, мне пора в постель. Мой бывший наставник украдкой подтянул за верхний край своего пояса, подозреваю, тот врезался в тело. Чей-то с трудом поднялся, одной рукой махнул в сторону постели. Можешь спать тут, если пожелаешь. Не думаю, что Розмари когда-нибудь использовала эту постель. Ей просто нравится, чтобы все выглядело красиво. Может быть, к собственному удивлению, я понял, что мой гнев испарился. Я знал Чейда. Он не желал зла бы. Возможно, его главная цель заключалась в том, чтобы выманить меня сюда. Возможно, он скучал по мне больше, чем я думал. И возможно, мне следовало принять к сведению кое-что из его предложений. Он кивнул. "Я велю Фицу Виджиланту принести тебе что-нибудь поесть". Познакомьтесь с ним поближе, Филиппс. Он хороший, малый, покорный и готовый услужить. Ты был не таким. Я прочистил горло и спросил, становишься мягкосердечным из-за возраста? Он покачал головой: "Нет, практичным". Я должен отослать его, чтобы мы с Розмари смогли найти более подходящего ученика. Он слишком много знает о том, как у нас тут всё устроено, чтобы просто дать ему уйти. Я должен позаботиться о его безопасности и отправить в надежное место. — О его безопасности? Или о твоей? Чей-то усмехнулся. — Это одно и то же. Разве ты не понимаешь? Люди, которые представляют опасность для меня, редко благоденствуют слишком долго. Его обращенная ко мне улыбка была кривой и печальной. Я лучше понял стоящий перед ним выбор, когда он вручил мне наполовину пустой бокал. Я негромко предложил: "Начни устранять его из своего круга, Чейк. Меньше времени с тобой или Розмари, больше времени с писарями и менестрелями, ты не заставишь его забыть о том, что он видел и узнал, но можешь уменьшить важность. Пусть он будет тебе благодарен. И когда ты больше не сможешь его тут держать, пришли ко мне. Я сберегу его для тебя". Я попытался отогнать мысль о том, на что только что согласился. Это было обязательство не на год или два. Сколько Фицвиджелан будет жить и помнить тайные ходы Оленьего замка, столько мне придется нести ответственность за то, чтобы он оставался верным видящим. Либо ему придется умереть. Чейт -то только что поручил мне грязное дело, которым не хотел заниматься сам. Я глотнул вина, чтобы его излишне сладкий вкус замаскировал горечь этого осознания. Уверен, что я и впрямь не заставлю его забыть. Я встрепенулся и уставился на старика, ответил вопросом на вопрос. «Что ты задумал?» «Мы все еще расшифровываем старые свитки о силе. Они намекают, что человека можно, ну, заставить изменить свое мнение о некоторых вещах. Я потрясенно застыл, не в силах вымолвить ни слова. Суметь». заставить человека о чём-то забыть. Что за ужасная сила. Я перевёл дух, и это отлично сработало, когда мой отец решил заставить мастера силы Галена забыть о своей неприязнь к нему и полюбить его. Ненависть Галена не исчезла, она просто нашла другую цель. Если не ошибаюсь, ею оказался я. Гален почти сумел меня убить. Твоему отцу не посчастливилось получить полное обучение силе. Сомневаюсь, что и Галену это удалось. Мы так много потеряли, Фитц. Так много. Я тружусь над свитками почти каждый вечер. Но это не то же самое, как если бы тебя обучал знающий мастер силы. Докопаться до смысла можно лишь ценой немалых усилий. Дело движется не так быстро, как хотелось бы. У Неттл нет времени мне помогать. Сведения, которые содержатся в свитках, нельзя доверять никому. А их хрупкость... «Ещё одна причина этого не делать. У меня самого остаётся куда меньше времени для поздних ночных занятий, чем когда-то, и потому свитки заброшены, а с ними, кто знает, какие ещё секреты. Ещё одна просьба под видом вопроса. Выбери те, что считаешь самыми интересными. Я заберу их с собой в Ивовый лес». Он нахмурился, «А ты не смог бы приезжать сюда, чтобы поработать с ними?» Одну неделю каждый месяц мне не хотелось бы отправлять их куда-то из Оленевозамка. Чей? У меня жена, ребёнок. Да и за изменением надо присматривать. Я не могу тратить время на шатания между Ивовым лесом и Оленевом замком. Монолиты и силы превратили бы эти шатания в мгновенные перемещения. Я не стану ими пользоваться, и ты знаешь почему. Я знаю, что много лет назад Вопреки всем советам, ты повторно воспользовался колоннами на протяжении очень короткого временного промежутка. Я не прошу тебя приходить и уходить каждый день. Я предлагаю, чтобы ты один раз в месяц появлялся, брал несколько свитков и оставлял переведённые. Судя по тому, что я прочитал, когда-то наделённые силой гонцы использовали колонны по меньшей мере с такой частотой, а возможно и чаще. Нет. сказал я тоном, не допускающим возражений. Чит посмотрел на меня, склонив голову к плечу. Так да, почему бы тебе и Молле не переехать, жить в Бакип, взяв с собой ребёнка? Нам будет довольно просто отыскать для Ива Вобалеса умелого управляющего. Иби получила бы все преимущества, о которых мы говорили ранее. Ты мог бы помогать мне с переводами и другими заданиями, познакомился бы с Юном Лантом, Я уверен, Молли понравилось бы видеться с Нетл чаще. Нет, опять сказал я твёрдо. У меня не было никакого желания, чтобы он снова взвалил на меня свои другие задания, и он не должен был видеть моего умственно отсталого ребёнка. Мне хорошо там, где я есть, Чейт. Я познал покой и намерен его сохранить. Он шумно вздохнул, что ж, ладно. Он вдруг сделался по-стариковски брюзглив. Его последовавшие слова едва не поколебали мою решимость. «Никого не осталось. С кем бы я мог говорить так свободно, как с тобой? Подозреваю, мы вымирающий вид». «Подозреваю, ты прав», — согласился я. И не стал прибавлять, что это возможно к лучшему. «На этом мы с Чейдом завершили разговор». Думаю, он наконец-то признал, что я отстранился от придворной жизни Оленьего замка. Я бы пришёл, случись срочная нужда, но я не поселился бы снова в замке, чтобы участвовать во всяких тайных совещаниях. Розмари придётся играть эту роль, а её заменит ученик, которого она выберет. Это будет не фитсвиджленд испытает ли парень разочарование или облегчение. В последующие месяцы я одновременно опасался и ожидал, что Чайт снова попытается меня вернуть. Не попытался. Пять или шесть раз за год мне привозили новые свитки и увозили мой труд. Дважды его курьерами оказывались под мастерье изучавшие силу. Они приходили и уходили через монолиты. Я не поддался соблазну. Во второй раз, когда явился такой гонец, я спросил у Нетл, знает ли она об этом. Моя старшая дочь ушла от ответа, но после гонцы приезжали верхом. Мы часто соприкасались разумами с Nettle, иногда с Dutyfullum, но Chet как будто отпустил меня на волю. И время от времени, страдая бессонницей, я спрашивал себя, испытываю ли разочарование или облегчение от того, что наконец-то освободился от тёмной стороны политики видеющих.